Глава вторая Ева встретила Гаврилова, когда Ване было пять. Она подрабатывала моделью на показах одежды в доме мод, где Гаврилов оформлял декорации. Однажды высокий, нескладный, но при этом богемный и стильный художник Гаврилов пригласил Еву в свою мастерскую. В тот вечер под коньяк Гаврилов со значением сообщил, что оформляет декорации в доме мод исключительно ради денег — но на самом деле его интересует настоящее искусство. В финале вечера он предложил Еве позировать ему для картины. «Ведь вы, Ева, фантастическая красавица, вылитая бордо». В ответ фантастическая красавица честно призналась, что спешит домой, поскольку ее ждет маленький сын. Лучше сразу сказать про ребенка. Зачем морочить мужчине голову? Тогда Гаврилов поинтересовался, как насчет ресторана в выходные. Ева сказала, что это вряд ли, потому что она одинокая, замотанная жизнью мать-одиночка, и пусть он лучше поскорее устремится на поиски другой модели. Однако он, к ее удивлению, сложностей не испугался и вскоре сделал ей предложение руки и сердца. Причем просил он ее руки у Вани. Евин сын, подкупленный конфетами и плюшевым медведем, ответил Гаврилову согласием. Ева с Гавриловым зажили семейной жизнью, и поначалу все было вполне благополучно. Ева работала в своем музее, Гаврилов устраивал выставки и пытался приобщить жену к богемной жизни. Честно говоря, Еве его картины не казались шедеврами. В их контексте она вспоминала анекдот про художника-абстракциониста, глядя на автопортрет которого и портрет его жены, кто угодно мог бы сочувственно вздохнуть. «Надеюсь, у вас нет детей». Увы, Ева абстракционизма вообще и творчество Гаврилова в частности не понимала. Возможно, это тоже сыграло свою роль в их будущем разладе. Все-таки любому художнику важно, чтобы близкое окружение считало его талантливым. Прошло два относительно безмятежных года их семейной жизни, и вдруг у Гаврилова что-то не заладилось в творчестве, закрыли одну его выставку, потом другую, а в чем искать утешение творческому человеку? Правильно, они все так и отвечают, на дне стакана. И стал Гаврилов попивать. Год он выпивал в рамках приличия, потом стал переходить эти самые рамки, а вскоре вообще их задвинул. Надо сказать, что пьяный он делался дурак-дураком, ревновал Еву, выяснял, с кем она была, почему задерживается по вечерам. В общем, совершенно как женщина, он мог устроить скандал из ничего. На первых порах Ева терпеливо убеждала мужа, что на всем белом свете для нее существует только он. Потом она подустала от его расспросов и молчала в ответ, этим угрюмым молчанием, как знаком согласия, подтверждая худшие опасения мужа. В дни особенно сильного гнева Гаврилов предупреждал, что однажды его терпение лопнет, и он поучит ее уму-разуму, и точно. Однажды попробовал поучить, кулаком в челюсть. Ева, не чувствуя в себе никакой виктимности и склонности к мазохизму, сказала гневливому супругу, что если он еще раз поднимет на нее руку, подаст на развод. Вследствие профессиональных неудач у Гаврилова наступил творческий кризис, и он забросил свои картины. Один хрен эти кретины в живописи ничего не понимают. Непризнанный гений целыми днями валялся на диване и читал книги. Еве пришлось полностью обеспечивать семью. Искусствовед Королева пошла работать в ресторан. «Ну какая эпоха Возрождения?» – вздыхала Ева. «Вон мое Возрождение!» – и кивала на Гаврилова с Ваней. Увы, за искусство в их семье отвечал Гаврилов, а два человека искусства на одну семью уже много. Ладно, потерплю, думала Ева, может, у человека сложный период, зачем его дергать? Сложный период Гаврилова продолжался три года. Все это время семья жила на Евину зарплату. По вечерам, возвращаясь домой, измотанная Ева смотрела на лежащего на диване с книгой в руках Гаврилова и думала, что он за это время, вероятно, стал очень начитанным. Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и чего-нибудь пожрать. Это точно про ее Гаврилова. Да ладно бы, хоть он просто лежал на диване, она бы терпела. Ничего, держат же люди котов, например, лежит кот и ну и Что, что пользы нет, нельзя же все к пользе сводить. Но Гаврилов, когда с дивана вставал, делал всякие гадости. Напивался, например, или качал права. А однажды Ева, вернувшись домой днем, застала его с полуголой девицей. Гаврилов пытался убедить Еву в том, что это его натурщица и что у них этюд. «Это не этюд, это мерзость», — отчеканила Ева, хотя она тогда поняла, что ей уже не больно, а в сущности все равно. В общей сложности в браке с Гавриловым Ева прожила, протерпела, 7 лет. Приличный срок, столько за серьезное преступление дают. Но потом все кончилось. Как-то вечером на Гаврилова в очередной раз накатило, и он по своему обыкновению начал выяснять, где была, с кем была. «Да», — неожиданно взревела Ева, — «я красивая, молодая женщина, и естественно, что на меня смотрят другие мужчины. Но какого черта ты все время ставишь мне это в вину и заставляешь меня оправдываться?» «Какая нахалка!» — Гаврилов от удивления распахнул глаза. «Чего это ты, белины объелась? Вот Так наелась, прямо в горле стоит. Короче, так, Гаврилов, собирай вещи и иди на все четыре стороны. Он недобро улыбнулся, классическое «вы еще пожалеете» и ушел. Потом, правда, неоднократно пытался вернуться, но Ева мужественно держала оборону, уходя, уходи. Через неделю после расставания с Гавриловым она завела кота. Подобрала она соседней помойке драного, худого, но очень благодарного и ласкового. Кот также весь день напролет лежит на диване, но только, в отличие от Гаврилова, радует. Водку не пьет и натурщиц домой не приводит. В результате, изрядно претерпев за годы замужества, Ева пришла к выводу, что пушистые домашние питомцы гораздо симпатичнее мужчин и в быту создают куда меньше проблем. «Господи, благослови детей и зверей!» Отныне она была готова делить пространство своей квартиры только с сыном и котом. Из второго брака Ева вышла с глубоким убеждением, что все замужние женщины делятся на тех, кто считает, что надо терпеть, и тех, кто уже устал это делать. Ева надолго зареклась выходить замуж.